Глава третья. Илья. Это было желанием Кирилла пойти в мотокросс. Наша мать только умерла, и мы попали к отцу, которого не знали с самого рождения. Обеспеченный, вечно занятой, стремящийся всеми силами во власть, ему не было дела до двух мальчишек-подростков. Решили записаться в секцию? Замечательно. Скажите, куда и сколько нужно оплатить? Все, что угодно, лишь бы не видеть нас или видеть как можно реже. Мотоциклы. Кирюха ими практически бредил, просто сходил с ума. Овладеть стихией, подчинить ее себе, обуздать. Затем этого стало слишком мало. Для подпитки чувства собственной важности нужно было постоянно кого-то побеждать. И он выигрывал у всех, каждый раз. За несколько лет во всей области не осталось ни единого достойного соперника, кто бы ему не подчинился. Кроме меня. И это жутко давило на мои плечи чувством вины. Он старался, буквально из штанов лез, пытаясь овладеть нужной техникой и приемами, а у меня все получалось само собой. Кирилл злился, раскручивал отца на все более крутые примочки, на новый байк, обмундирование, собственную команду механиков, а я по-прежнему мог одержать над ним верх на своем старом звере. Конечно же, поддавался ему все чаще и чаще, так часто, как только было возможно, потому что по-прежнему чувствовал свою вину за то, что дающееся ему с таким трудом, значившее для него несоизмеримо больше, давалось мне без особого труда. Брат продолжал злиться и требовал не поддаваться ему, а когда я следовал его совету, он злился еще сильнее. И теперь все вокруг чувствовали, что он устал от нашего соперничества. Знали, что финал чемпионата — отличный шанс для него уйти на пике формы и победителем, чтобы потом можно было сказать, что ему просто стало скучно или надоело. У нас... Было совершенно разное восприятие с самого начала. Он укращал байк, я с ним договаривался. Он стремился раздавить соперников, я перехитрить. Он одерживал победу над трассой, я над самим собой. Мы же с ним даже в суперкроссе были разные абсолютно во всем. В подходе, в ритуалах, касающихся старта, в манере стиле езды. А теперь я вдруг подписывался на то, чтобы, нацепив номер 71 вместо своего 17, сесть на байк брата и преодолеть всю дистанцию под его именем. Для чего? Неужели я был таким же сумасшедшим, как и он? Последним, что промелькнуло в голове перед тем, как согласился на это безумие, было лицо психа. «Этот больной придурок лишил меня всего...» Буквально несколько месяцев назад оставил лежать лицом в грязи в прямом смысле слова. Я выиграл четыре последних гонки, был лидером по очкам в пятой. Помню, тогда прошел ливень, трасса терялась где-то под глубокими лужами, и мы все знали, что будет страшный Рубилова, но мне даже не довелось поучаствовать в самом интересном. Он подрезал меня на старте, на первом же повороте. Обгонял по внутренней стороне, ударил задним колесом своего байка мне в переднее и резко вытолкнул в край. Я слетел, ударившись плечом о землю, и самостоятельно поднять мотик уже не смог. Почувствовал резкую боль в области ключицы и увидел натягивающую кожу переломанную кость. Потом полз, вымешивая грязь по скользкой трассе, прижимая руку к телу. Еле встал на ноги. Когда механики утаскивали мой байк, перелез за ограждение и сел на покрытый грязью холм, чтобы увидеть, как псих будет финишировать. И тот, весь облепленный жидкой глиной, все-таки пришел к финишу первым. Гад. А потом была операция, обезболивающие, месяцы покоя и далее месяцы тренировок, на каждой из которых я снова чувствовал боль в плече. И снова чувствовал эту боль буквально на каждой кочке, потому действовал скованно и тормозил раньше обычного. Теперь же мне предстояло вспомнить все, что я умел до травмы. Сделать даже больше, чем сделал бы, выступая за себя. Рисковать. Потому что хотел отомстить? Вряд ли. Просто знал, как брату важно выиграть. Иначе он бы не попросил меня. Трибуны гудели. Над стадионом развивались флаги и шары. Возле киосков с атрибутикой толпился народ. Повсюду сверкали вспышки камер. Я подошел в зону ожидания к стартовой машине, к так называемым воротам, где уже линейкой выстроились все гонщики. Поправил шлем, надел очки. Мало бы кто подумал, что за Кирилла Лемона под номером 71 будет выступать его брат-близнец. Никто бы не узнал меня, тем более в такой мешанине из звуков и людей, но я все же поспешил скрыть лицо за маской и поприветствовал других гонщиков сдержанным кивком. Посторонние вряд ли бы заметили подмену, а вот Тим — другое дело. Хорошо, что он стартовал с другого конца линии. Зато псих стоял совсем недалеко. Притаптывал землю ногами, чтобы заднее колесо не зарывалось на старте. От старта в суперкроссе обычно зависит вся судьба гонки. Главное — вырваться вперед и не сдавать потом своих позиций до конца. Ян зыркнул на меня ненавидящим взглядом и хлопнул по пластмассе своего белого с синим шлема обеими ладонями. Шарахнул со всей дури. Устрашающий жест всегда помогал ему настраиваться на гонку. — У меня тоже имелись свои. — У меня... Вот же черт! Я оглянулся назад, туда, где стройным рядком стояли фургоны, в одном из которых сейчас, нервничая до жути, сидел мой брат. Что он там предпочитает? Помахать публике перед стартом? Я и поднял руку в черной перчатке и сделал несколько осторожных движений. Толпа взвизгнула, отвечая на мое приветствие. Дьявол, теперь бы сосредоточиться. На трассе еще стояла пыль. Земля помнила предыдущий заезд, она дышала им. Около получаса назад был главный старт у юношей. Два десятка гонщиков на 125-кубовых двухтактных мотоциклах. Уши закладывало от звука, стоящего над стадионом. Казалось, над головой собрался рой металлических пчел. Оглушающая бзззз. А теперь возле стартовой машины в ряд стояли и громко газовали 20 уже 250-кубовых четырехтактных байков. Настоящий мужской звук, самый борзый, самый сладкий звук для любого мотогонщика. Словно гигантская бензопила или газонокосилка вдруг врубились на полную мощность. Брррр. Уши у зрителей, наверное, закладывало нехило. «Эй, дракон, привет!» Склонившись к рулю Кавасаки, прошептал я в этом грохоте. «Будешь меня слушаться, а? Не подведешь? Ну, давай попробуем победить!» Улыбнулся, похлопал его по бензобаку и тут же выпрямился. Нельзя терять бдительности, и выходить из образа Кирилла. Он бы сейчас хм, сидел, отсчитывая в уме секунды, и не обращая внимания ни на кого, даже на то, что через динамики громко объявляли фамилии участников. «Кирилл Лемон, 19 лет, номер 71». Раздалось на весь стадион, и я послушно вскинул вверх руки. Овации. Все остальные гонщики, слыша один за другим свои имена, проделывали то же самое. «Всего представлено 20 гонщиков» доносилось из динамиков. Из них три кандидата в мастера спорта. Пять мастеров спорта и шесть мастеров спорта международного класса. Среди них есть чемпионы России, Европы, мира. Я провел ладонями по зеленой джерси с номером 71. «И ты не подведи», — попросил мысленно. Посмотрел налево. Из ряда сильных соперников выделил Тима на Хонде ярко-красного цвета, махнул ему рукой, как это сделал бы Кирилл, бросил быстрый взгляд направо и хитро подмигнул психу во всю насилующему ручку газа на своей синей Ямахе. А что? Скоро за нас все решит борьба. Ну что ж, настроиться, сконцентрироваться, поверить в себя. Вдохнул, выдохнул. Нервно поерзал на сидении. Моя задача вложить всю мощь в первый рывок, первым войти в поворот, интенсивно набрать скорость. Я посмотрел на трассу и взглядом выбрал траекторию движения. Ужасный старт может дорого мне обойтись, постараюсь не облажаться. Двигатель орал уже неистово, словно больше терпеть не мог, словно жаждал скорее пуститься в бой. Пошел отчет на табло. Все гонщики навалились на передки байков всем своим весом. Они делали это для того, чтобы не позволить машинам встать на дыбы при старте. Три, два, один, поехали. Едва рамка упала, я бросил в сцепление и мощно дал газу. Мотик сорвался с места и полетел вперед. Дальше будут только крыло над передним колесом, трасса с ее трамплинами и поворотами и мои руки на руле. А пока нужно любыми способами вырваться из толпы живого гудящего железа и войти в поворот. Краем глаза я успел заметить, что несколько мотоциклов сразу завалились в кучу на старте. Гонщики попадали, раздался противный скрежет. Я сдавленно вздохнул. Не попал к ним в компанию уже хорошо. Пара секунд, и они остались далеко позади. Прожав по внутренней, я отлично заехал в карман. На повороте бросил молниеносный взгляд по сторонам. Трое на спине, почти плечом к плечу. Один из них в красном, Тим, номер 99. Нельзя было позволить себе совершить ошибку. Нужно было удержаться. Передо мной маячили еще двое. Спину в синем с номером 13 я узнал сразу. Это был псих. На следующем же повороте, круто обрезав, возвратил ему должок. Тот еле удержался в седле, но позиция теперь была за мной. Я двигался вперед, выжимая из байка максимум. Нужно было держаться, ведь удача могла отвернуться в любой момент. Мы шли, ноздря в ноздрю, за спиной у лидера, номера сорок пять. Я чувствовал себя уже вполне комфортно несмотря на настроенную под Кирилла жесткую подвеску, бившую в плечо на каждом прыжке. Боли не ощущал, как и напряжение в мышцах, все сожрал адреналин. На втором круге отвалился Тим. На скользком участке трассы слишком сильно наклонился на холме, свалился. Пока поднимал мотоцикл, мы были уже далеко. Лидер проезжал повороты чисто, немного вилял задом, и мы приближались к нему по чуть-чуть, под неукротимый рев двигателей и вой толпы. Постоянно пытались наваливаться. 45-й изо всех сил держал взятый со старта агрессивный стиль езды, в результате чего все-таки совершил ошибку и не удержал передок, грохнулся, вызвав крики изумленных трибун. Не успел я порадоваться, как колеса начали буксовать на блестящей поверхности земли, и меня чуть не слезнуло на повороте в горку. Едва не потерял сцепление с трассой, но удержался. Зашел на следующий поворот по хорошей траектории и чуть не столкнулся с психом, летящим на перерез. Устоял, но тот вышел вперед на прыжке. Я пошел по правой стороне гребенки, которая уже была прикатана мной на первых десяти кругах гонки. Подобрался к Яну сзади. Увидев, что тот ошибся на песчаной секции, понял, вот шанс. Впиваясь руками в руль изо всех сил, пошел на обгон. Широко забрав на повороте, он позволил мне приблизиться и ступить едва ли не на пятки. Я подобрался так близко, что риск казался мне уже смертельным. «Не рискнешь? Не выиграешь гонку! Давай! Выпад!» Ян решил меня подрезать привычным методом — проглотить. Но я пропустил его вперед, резко затормозив и позволив от неожиданности залететь на ограждение. И, не забывая о идущих позади соперниках, вновь устремился по трассе. Мастерски, пройдя все волны гребенки, я пролетел и все холмы и преодолел сложные повороты. Приказывая себе терпеть, не пропуская других гонщиков вперед, блокируя им подступы на поворотах, я удержался в еще одной попытке меня подрезать и добавил газу при подъезде на финишную прямую. «Да! Да!» Я в прыжке заехал под мигающую над головой вывеску с яркими буквами «финиш», и они моментально сменились на «winner», что значило «победитель». Проехав еще немного, я остановился поодаль, слез с байка и оставил его под надзором механиков. Дал обнять себя по очереди всем желающим коллегам и прошел мимо трибун, махая рукой. Никогда так не делал, но брат сделал бы точно, поэтому... Снял маску и кинул ее в толпу. Последний взмах руки на прощание. И буквально пулей полетел к фургону, где меня, сгорая от нетерпения, ожидал брат. Забежал внутрь. «Спасибо!» Чуть не захлебнулся в эмоциях он. «Ох, брат!» Обнялись мы торопливо, затем я снял с себя грязную экипировку и отдал ему. «Стой, придурок!» Схватил его за локоть, когда тот собирался уже выскочить наружу. «Намочи хоть рубашку, ты двадцать кругов только что в Суперкроссе проехал!» Взял бутылку, плеснул в ладошку воды, намочил и взлохматил Кирилл волосы. Он обнял меня напоследок, похлопал по спине, затем радостно зажал шлем под мышкой и поспешил на награждение. Оставшись в одиночестве, я отдышался, переоделся, пригладил прическу, И только потом почувствовал, как неприятно ноет плечо. Вот черт! Накинув куртку, я вытер полотенцем лицо и шею от пыли, взял телефон, открыл дверцу наружу и... Замер. Возле фургона стояла Карина. «Привет!» Постаравшись перекричать музыку, поздоровался с ней. Вряд ли вышла непринужденно. Я так и думала. Укоризненно качая головой, произнесла она.